Глава 37 седьмая. Самолёт потряхивала не так сильно, как ожидала Оливия, но она заставила пристегнуться всех своих пассажиров. Одна молодая парочка оказалась крайне недовольна этим фактом. «Почему я должна пристёгиваться, если самолёт почти не трясёт?» Поморщилась девушка с коротко стриженными чёрными волосами. Её голова лежала на коленях у парня, а ноги были подняты на кресло. Слава богу, хватило ума снять обувь. «Я хочу спать. Прошу вас пристегнуться». Улыбалась Оливия, в душе желая руками схватить её за грудки и силой усадить в кресло. Она понимала, что длинный перелёт слишком тяжёл, и у многих пассажиров возникло желание пройтись или полежать. Турбулентность может начаться в любую минуту. «Мне всё равно, я лежу. Из самолёта точно не выпаду». Нахально улыбнулась та. «Это приказ капитана. Я прошу вас, пристегнитесь, пожалуйста, в целях вашей же безопасности». «Я не слышала никакого...» Её слова оборвал резкий толчок и внезапное ощущение лёгкости. Оливия откинула назад, но она успела ухватиться за ближайшее кресло, наблюдая, как девушка тут же села и потянулась за ремнём. Душа осталась где-то наверху. Оливия почувствовала, как они снизились, попав в воздушную яму, и тут же давление вновь нормализовалось, подгоняя тело к душе. Прозвучали три коротких сигнала. Она уже слышала один, когда Даниэль нажал кнопку на своей панели. Сейчас их было три. Она взглядом обвела салон, слыша ещё один сигнал на пейджере боковой двери. В надежде, что это написала Келси, девушка прочитала сообщение, экипажу занять свои места. Это не Келси. Сообщение прислали пилоты. И тут же спокойный голос Даниэля вышел на громкую связь с салоном. «Уважаемые леди и джентльмены, — говорит капитан, — мы пролетаем в зону сильной турбулентности, прошу всех оставаться на своих местах, поднять спинки кресел, убрать откидные столики и пристегнуть ремни до отключения сигнала на ваших панелях». В его голосе не было ни паники, ни нервозности. Он говорил чётко и спокойно. Оливия видела, что после его слов люди не испытывали панического страха, они сидели спокойно, смотря в окно, пытаясь увидеть хоть что-то, что напомнило бы о турбулентности. Самолёт летел в облаке тумана, и они не знали, что этот туман и есть та самая опасная зона. Ещё один сильный толчок, и самолёт завибрировал, сотрясая всё внутри себя. Оливия кинулась к своему месту, Села и пристегнулась, руками проводя по ремням безопасности, слыша дребезжание обшивки салона. Она обвела его взглядом, боясь увидеть то, что станет причиной для заголовка завтрашних газет — трещины. Именно они стали истерией номер один в небе над Азией. самолеты медленно разрушались изнутри, находясь в сильной вибрации. И хоть все люди выжили, травм было много. Не хотелось составить им компанию, а прочность этого самолёта сейчас проходила испытание и пока радовала стойкостью. Они летели высоко в воздухе, ощущение складывалось, будто едут по каменистой дороге, натыкаясь на большие булыжники. Было страшно слышать дребезжение дверей багажных отсеков, находящихся над пассажирами. Оливия посмотрела на них, боясь, что они откроются, и вся ручная кладь полетит на людей. Но станет ещё хуже, когда одна за другой начнут вываливаться кислородные маски. Она уже видела такое. В тот случай она никогда не забудет и не захочет повторения. Видя испуганные глаза людей, сидящих напротив, Оливии захотелось их подбодрить, и она улыбнулась. И хотя улыбка вышла не самая искреннее, ей показалось, что они слегка расслабились. Многие смотрели на неё, надеясь на поддержку. Она сидела, уверенно выпрямив спину, а внутри всё сжималось от страха. Руки дрожали так, что она машинально схватилась за ремень безопасности. Тряска усиливалась. Багажные панели уже готовы были открыть свои рты и вывалить содержимое в салон. Взгляд Оливии теперь был прикован к ним. В её голове промелькнули все уроки в колледже. Никто не имел права ослушаться приказа капитана и встать со своего места. Она знала правила но готова была нарушить их, если откроется хоть один отсек. И, как по велению дьявола, преследовавшего их самолёт в виде большого грозового фронта, дверь панели распахнулась, и Оливия зажмурилась. На секунду. В следующее мгновение она распахнула глаза, видя, как из багажного отсека съезжает большой рюкзак. Под ним сидела та самая девушка с короткими чёрными волосами, со страхом смотря вверх и прижимающаяся к своему парню. Он в испуге руками обхватил девушку. Всего доли секунды и вот уже руки Оливии нажали кнопку на своём ремне безопасности, и лямки тут же отпустили её. «Оливия, не делай этого!» — прокричала Келси, сидевшая через пролёт. Но не делать девушка не могла. Она не могла сидеть и наблюдать, как вещи заваливают её пассажиров. Самолёт трясло, раскачивая стороны в сторону, то вверх, то вниз. Булыжная мостовая превратилась в многочисленные кратеры. Давление скакало, то, опуская душу, то, поднимая её вверх, тело за ней не успевало. Девушка охваталась за изголовье кресел, пытаясь как можно быстрее дойти до злосчастного отсека. Он был близко, но расстояние будто увеличивалось в тысячи миль. Келси снова что-то крикнула, но Оливия не слышала. стояла жуткий грохот, дребезжал пластика, и вдалеке слышался крик пассажиров. Он дал ей сил преодолеть оставшееся расстояние, и, едва держась на ногах, она силой захлопнула отсек, оставляя содержимое в его желудке. «Пусть подавится». Удовлетворённой она опустила взгляд на девушку, которая уже ничего не угрожала, и встретилась с её ошарашенными глазами. «Всё хорошо», — кивнула Оливия, и в этот момент самолёт резко взмыл вверх. Принимая на себя внезапную тяжесть, ноги подкосились, и Оливия упала. Всё стихло так внезапно, как и началось. Ни шума, ни страха, но дикая боль в голове заставила её снова вернуться в этот ужас. Открыв глаза, она снова услышала гремящий пластик шум двигателей. Чьи-то руки пытались помочь встать, это были руки той девушки. Оливия приняла её помощь, и у неё получилось подняться. «Всё хорошо, спасибо», — вновь прошептала она, направляясь в обратную сторону и сразу натыкаясь на килси ты сильно ударилась «Нет, всё в порядке». «У тебя кровь!» Келси крепко держала Оливию, не дав ей упасть снова. Вдвоём они быстрее добрались до кресла, и Оливия почувствовала, кочки кратеры пройдены. Даниэль поднял самолёт выше, оставляя облаковаты из ужаса и страха. Теперь дорога была тихой и плавной. Келси усадила Оливию в кресло, осматривая голову. «Зачем ты пошла туда? Теперь ты вся в крови!» «Если бы я не пошла туда, в крови была бы моя пассажирка». Оливия поморщилась, когда Келси дотронулась до раны. «Да не любьёт тебя! И не показывайся на глаза Кариму! Теперь я буду обслуживать пилотов!» Это было отличной новостью. Видеть их всех не особо хотелось. «Я промою твою рану. Она хоть и не глубокая, но всё же надо продезинфицировать. Сиди здесь и не вставай». Келси пошла за аптечкой, и Оливия перевела дыхание, ощущая пол салона под ногами. Всё было спокойно. Пол твёрдый, ноги прочно упирались на него. Наконец-то пришло расслабление. Взглянув на своих пассажиров, она увидела, что их взгляды направлены на неё, и Оливия улыбнулась, забыв про боль. «Я же сказала, что будет всё хорошо». Кто-то заплакал. Она слышала всхлипывание, кто-то улыбнулся в ответ, кто-то начал хлопать в ладоши, и эти хлопки начали раздаваться по всему салону. Они переходили с одного салона в другой, их становилось всё больше, и вот шум хлопающих друг от друга ладоней создал новый шум, заменяющий дребезжение пластика. Люди радовались концу, но было ли это концу? Она перевела взгляд на панель, всё ещё в виде горящее табло пристёгнутых ремней. Капитан не торопился их выключать, видимо, перестраховываясь. А люди продолжали хлопать. Был слышен смех и чьи-то молитвы. Сидя в своём кресле, Оливия почувствовала резкую боль, которая заставила её вновь поморщиться. Это Келси и Миром обрабатывали её рану, что-то щебеча. Она едва улавливала смысл их слов. «Как ты могла, Оливия?» Причитала миром. «Ты могла убиться! Что скажет капитан, когда увидит это?» Она руками показала на голову Оливии, и та улыбнулась ещё шире. «Он скажет, что я лишилась последних мозгов». В этом она была уверена. Ясная и чёткая картинка пронеслась у неё в голове. Там Даниэль Фернандо Сторос злится, но в то же время обнимает её, как тогда в Коломбо. Она откнулась ему в грудь, это было самым лучшим моментом. По-прежнему, чувствуя боль, видя, как суетятся Келси миром, как прибежала Нина и зажмурилась от увиденного. Оливия услышала шелк, который успокоил ее лучше, чем все эти люди. «Леди и джентльмены, — говорит капитан, — мы облетаем зону турбулентности. Грозовой фронт находится под нами». «Через несколько минут бортпроводники начнут подавать вам напитки и еду. А во избежание травм из-за внезапной турбулентности, прошу вас оставаться пристёгнутыми весь полёт. Спасибо за понимание». Тут же пришло оповещение на пейджер на боковой панели двери, и Оливия успела прочитать сообщение от капитана экипажу, прежде чем Келси отключила его. Даниэль просил зайти старших бортпроводников в кабину пилотов. Обычная формальность, но девушка не хотела, чтобы Келси рассказывала об инциденте и его последствиях. И дело было не в Даниэле, в Кариме. Она пренебрегла правилам и встала в опасный момент, за это должен ответить капитан. Оливия не хотела, чтобы Даниэль за неё отвечал. «Ни сегодня, ни сейчас, ни когда-либо ещё». «Я не скажу», — словно прочитав эти мысли, произнесла Келси. «Сейчас». «Нет, но когда сядем, мне придётся рассказать об этом, Оливия. Я не хочу, чтобы ситуация повторилась». Девушка кивнула, но в душе надеялась, что к моменту посадки всё забудется и останется лишь маленьким неприятным воспоминанием. Келси обошла весь первый этаж, проверила пассажиров и экипаж, всё спокойно. Они отделались слишком легко от такой страшной болтанки. Она думала, будет хуже. Зайдя к пилотам, она доложила об этом капитану, ощущая на себе пристальный взгляд угрюмого экзаменатора. «Хорошо», — спокойно выдохнул Даниэль. «Я рад, что всё закончилось и никто не пострадал. В последнее время над Азией творится что-то страшное». «Пусть Оливия принесёт нам всем кофе», — произнёс Марк. Килси секунду помедлила, не зная, как выкрутиться из этой ситуации, но, внезапно посмотрев на Даниэля, улыбнулась. «Я принесу вам кофе». «Оливия немного занята, разносит напитки пассажирам». Он кивнул, даже не задумавшись, какая разница, кто принесёт. Но почему-то ему захотелось увидеть Оливию, целой и невредимой. Без ушибов и ссадин, с целыми руками и ногами, говорящей, приносящей кофе, улыбающейся, смотрящей чистым небом. Ему необходимо было видеть её такой. «Ты же освободила её от работы в салоне». Нахмурившись, произнёс он, повернувшись к стюардессе. Под его взглядом Келси занервничала и мельком взглянула на Карима. «Да, но пассажиры разнервничались, и она помогает миром их успокоить». Её голос дрогнул, и она улыбнулась, чтобы это скрыть. «Я сама принесу». Даниэль мог бы задать ей массу вопросов, но не стал, давая понять Кариму, что он всем удовлетворён. «Ну чёрт, он не был удовлетворен Ни капли». После слов Келси стало просто невыносимо жарко. Ощущение закипающей в теле крови заставило его подняться со своего места. «Марк, я пойду умоюсь, здесь слишком душно. Через пару минут свяжись с диспетчером». Марк кивнул, смотря на капитана испуганным взглядом. Он явно не хотел оставаться один на один с Каримом. Но выбора не было. Даниэль ушёл, закрыв за собой дверь. Ходить по салону капитану совсем не хотелось. Желание было одно — плеснуть себе в лицо как можно больше холодной воды, настолько холодной, чтобы мысли вновь стали ясные, и желание увидеть Оливию напрочь ушло из его головы. Он открыл дверь в туалет, налетая на ту, от которой пришёл избавиться. «Боже мой!» — вскрикнула Оливия и зажмурила глаза, думая, что видение — результат ушиба. Она зашла в туалет смыть кровь с лица, и, слава богу, успела сделать это, потому что, открыв глаза, она поняла, что видение — реальность. «Что ты здесь делаешь?» «Странный вопрос для человека, который летит 7 часов. Наверное, тоже что и ты». Он взглядом пробежался по её лицу, понимая, что оно ещё влажное. Видимо, она умывалась. Взглянул на её плечи, на руки. Визуально всё было цело опустил взгляд вниз, рассматривая её ноги. Это было так странно, что Оливия сама задумчиво начала их рассматривать. Она стояла к нему боком, и рана на голове ему явно была не видна, иначе он уже кричал бы, хватаясь за свою голову. «Красные туфли — хит сезона», — произнесла Оливия, показывая ему красные лаковые туфельки на невысоком каблуке, вытянув ногу. «Тебе нравится «К чёрту туфли, ему нравятся её ноги». Вновь стало жарко, и он вспомнил, зачем пришёл, всматриваясь теперь в её лицо. Оливия прикусила нижнюю губу, забыв про помаду, и отворачивая лицо от него в сторону, чувствуя, как его пальцы коснулись её подбородка. Закрыв глаза, она нахмурилась, ощущая это прикосновение. Его пальцы трогали её кожу, и ей хотелось закричать. От удовольствия, а ещё лучше схватить его за рубашку и втащить в туалет, заперев дверь. Она хотела ощущать его прикосновение не только на своём лице, а на всём теле. Она резко открыла глаза и выдохнула, заметив, что он рассматривает лейкопластырь, которым Келси заклеила рану на голове. Пока она мысленно хотела его, он бесшумно обнаружил то, что она так усердно пыталась скрыть. «Я так и знал», — прошептал он. «Сам себе или ей она не поняла. Из всех людей головой могла удариться только ты. Даниэль всё ещё держал её за подбородок, развернув лицо Оливии в другую сторону, пытаясь рассмотреть степень повреждения. «Ты была не пристёгнута?» Его рука опустилась, и их взгляды встретились. Он ждал объяснений. Однажды он уже ждал их а в этом месте, когда он чуть не продырявил стену кулаком. «Была». Начала оправдываться Оливия, пытаясь определить степень его гнева или жалости, но видела только недоумение. «Вначале». «Зачем ты решила прогуляться по салону?» Гнев начал расти. Даниэль шептал, чтобы его не услышали, и девушка также шепотом ответила ему. «Надо было и встала». «Ты не имела права. Ты ослушалась моего приказа и повредила остаток мозга». Шепотом он перешёл на повышенный тон. «Не кричи», — прошептала она, также повышая тон. Дверь багажного отсека для ручной клади открылась, и оттуда начал выезжать рюкзак. Он упал бы на пассажира. «Сумасшедшая! Он упал бы мимо неё!» Он зажмурился на секунду и также же шёпотом произнёс. «Я могу отстранить тебя от работы за неподчинение приказу!» Оливия открыла рот от удивления. Она только что хотела этого человека. Даниэль Фернандес никогда не изменится. «Вспомни себя в Коломбо!» — прошепила девушка. «Какому приказу не подчинился ты?» «Я спасал человеческие жизни». «Я тоже спасала». «Ты могла погибнуть». Даниэль прорычал эти слова и тут же осёкся. Только что он озвучил то, о чём не хотел даже думать. Он признался в том, что переживает за неё. «Мне теперь расхлёбывать это». Оливия не знала, чему удивляться больше, Тому, что он волновался за неё или тому, что ему придётся отвечать за этот случай перед начальством. Да ещё Карим, как назло, находился на их борту, следя за всеми. Оливия опустила глаза. «Я не хотела создать тебе проблемы. Мы никому не скажем. Я вызову скорую к самолёту в аэропорту», — произнёс Даниэль, резко разворачиваясь к своей двери. Но Оливия перехватила его руку, обжигая своими пальцами кожу. Чувствовать её стало волнительно, она бы провела пальцами по всей его руке, ощущая подушечками пальцев упругость мышц. «Пожалуйста, не надо. Со мной всё хорошо, правда?» Даниэль молчал, смотря на неё, понимая, что тонет в бесконечном небе её глаз. Это молчание прервала Келси, идущая в кабину пилотов с подносом, на котором стояли три чашки с ароматным кофе. «Ой!» Она не ожидала, что Даниэль увидит Оливию с пластырем на голове так скоро. «Маленькое недоразумение, капитан. Ничего серьёзного, рана неглубокая, а из головы всегда много крови течёт». Даниэль стиснул зубы, теперь сверля взглядом Келси. «Поговорим после посадки, когда Карим покинет самолёт». «Это было мудрое решение». килси кивнула и, открыв дверь в кокпит, вошла внутрь. Она была уверена, что Даниэль не станет давать случаю огласку. Даже после посадки он вряд ли поднимет эту тему. Между своими всё решалось быстро и просто. Стоя друг напротив друга, Оливия и Даниэль молчали. Он мог бы сказать ещё пару слов по поводу того, что обещал её матери заботиться о дочери, но она никак не хотела подчиняться, рискуя жизнью на его самолёте. Всё шло к тому, что он сам лично будет пристёгивать дочь джины «Никогда больше так не делай, Оливия», — наконец произнёс он, понимая, что дело не в обещании, дело не в нём самом. Он помнил шрам на её груди, полученный путём такой же боли, и каждая её боль отзывалась у него где-то глубоко внутри. «Не обещаю», — прошептала девушка, чувствуя спиной стену, которой пригвоздил её взгляд мужчины. «Но я постараюсь, капитан. Только ради него».